Леса Каури. Не-о-Библия. Попытка посмотреть на известную историю с другой точки зрения. Что было бы, если бы дух был альбатросом, Лилит — трудным подростком, а Бог остался бы Богом? Как на самом деле появился Адам? Сколько всего миров было создано до нашего? Здесь представлено сотворение в калейдоскопе маленьких фрагментов, театр нескольких актеров, играющих на маленькой сцене среди бесконечного океана.